Глава 20. Высылка из Франции Некоторые органы французской печати сообщали уже после моего приезда в Константинополь, что приказ о моей высылке из Франции остается в Сирии сейчас, спустя 13 лет. Если это верно, то пришлось бы снова убедиться, что не все ценности погибли в страшнейшей из мировых катастроф. Правда, целые поколения снесены в те годы картечью. разрушены целые города, императорские, королевские короны валялись на пустырях Европы изменились границы государств. Передвинулись запретные для меня границы Франции, но зато в этом грандиозном катаклизме счастливо сохранился приказ, подписанный господином Мальви ранней осенью 1916 года. Что из того, что сам Мальви успел после этого быть высланным и снова вернуться, часто в истории дело рук человека оказывалось сильнее своего Творца? Ну, правда, строгий юрист может возразить, что он не усматривает необходимой непрерывности существования приказа. Так, в 1918 году французская военная миссия в Москве предоставила в мое распоряжение своих активных офицеров. Вряд ли это было бы возможно в отношении нежелательного иностранца, лишенного доступа во Францию. Так, 10 октября 1922 года Эрио нанес мне в Москве визит, совсем не для того, чтобы напомнить мне приказ о моей высылке из Франции, наоборот. Об этом приказе напомнил я, когда господин Эрио любезно осведомился, когда я думаю посетить Париж. Но и мое напоминание имело характер шутки. мы оба смеялись. Правда, по-разному, но все же вместе. Правда, в 1925 году посол Франции господин Эрбет на открытии электростанции Шатура отвечал от имени присутствовавших дипломатов в мою речь любезнейшим приветствием, в котором самые придирчивое ухо не открыло бы никаких отголосков приказа господина Мальви. Что из всего того? Недаром же один из двух полицейских инспекторов отвозивших меня из Парижа на Ирун осенью 1916 года, объяснял мне, правительство приходит и уходит, полиция остается. Чтобы лучше понять обстоятельства моей высылки из Франции, необходимо в двух словах остановиться на условиях, в каких существовала редактировавшая мною маленькая русская газета. Главным врагом ее было, конечно, царское посольство. Там усердно переводили на французский язык статьи нашего слова и пересылались с соответственными комментариями на Кидорсе и в военное министерство. Кидорсе — название одной из парижских набережных Сены, где находится Министерство внешних сношений Франции до 1981 года Министерства иностранных дел. Оттуда встревоженно телефонировали нашему военному цензору Мсье Шалю, который провел до войны много лет в России в качестве учителя французского языка. Шаль не отличался решительностью. Свои колебания он всегда разрешал в том смысле, что лучше вычеркнуть, чем оставить. Как жаль, что он не применил этого правила к написанным самим несколько лет спустя из рук вон плохой биографии Ленина. В качестве перепуганного цензора Шаль брал под свою защиту не только царя, царицу Сазонова, дарданельские мечты милюко но и Распутина. Дарданельские мечты — стремление России обладать проливами Босфор и Дарданеллы, обеспечивающими выход из Черного моря в Средиземное. По выражению канцлера Горчакова эти проливы были для России ключами от ее собственного дома. Можно без всякого труда доказать, что вся борьба против нашего слова, подлинная война на истощение, велась не из-за интернационализма газеты, а из-за ее революционного духа в отношении царизма. С первым острым параксизмом цензуры мы столкнулись в эпоху русских успехов в Галиции при малейшей военной удаче. Царское посольство наглело чрезвычайно Дело дошло на этот раз до того, что у нас целиком вычеркнули некролог графу Витте и даже самое название статьи, состоявшее всего из пяти букв Витте, Надо еще прибавить, что в это самое время в официальном органе Петербургского морского ведомства печатались необыкновенно наглые статьи по адресу Французской республики с издевательством над парламентом. И его жалкими царьками-депутатами. С книжкой петербургского журнала в руках я отправился изъясняться в цензуру. «Я здесь, собственно, ни при чем», — сказал мне господин Шаль. «Все инструкции относительно вашего издания исходят из Министерства иностранных дел. Не хотите ли поговорить с одним из наших дипломатов?» Через полчаса в помещении военного министерства явился седовласый дипломатический джентльмен. У нас произошел такой примерно диалог, записанный мною вскоре после того, как он состоялся. Не можете ли вы мне объяснить, почему у меня вычеркнули статью, посвященную русскому бюрократу, отставному, притом опальному и к тому же мертвому, и какое именно отношение имеет эта мера к военным операции? «Знаете ли, такие статьи им неприятны», — сказал дипломат, неопределенно кивая головою, очевидно, в ту сторону, где помещается русское посольство. «Но мы именно для того и пишем, чтобы им было неприятно». Дипломат снисходительно улыбнулся этому ответу, как милой шутки. «Мы находимся в войне. Мы зависим от наших союзников. Вы хотите сказать, что внутренний режим Франции — Стоит под контролем царской дипломатии. Не ошиблись ли в таком случае ваши предки, отрубая голову Людовику Капету? О, вы преувеличиваете! И притом не забывайте, пожалуйста, мы находимся в войне. Дальнейшая беседа становилась беспредметной. Дипломат с изысканной улыбкой разъяснял мне, что, так как сановники смертны, то живые не любят, когда плохо говорят о мертвых. После свидания дела шли тем же порядком. Цензор вычеркивал, и вместо газеты выходил нередко лист белой бумаги. Мы никогда не были повинны в нарушении воли господина Шаля. Еще менее склонен был господин Шаль нарушать волю пославших его. Тем не менее, в сентябре 1916 года мне в префектуре предъявили приказ о высылке меня из пределов Франции. Чем это было вызвано? Мне не сказали на этот счет ни слова, и только постепенно раскрылось, что поводом послужила злосчастная провокация, организованная во Франции русской охранкой. Когда депутат Жан Лонги явился к Бриану с протестом, вернее сказать, с прискорбием, протесты Лонги звучат всегда нежнейшие мелодии по поводу моей высылки, французский министр-президент ответил ему, «А вы знаете ли...» что наши слова нашли в Марселе у русских солдат, которые убили своего полковника. Лонге этого не ожидал. Он знал о циммервальдском направлении газеты. С этим он мог еще так или иначе мириться, но убийство полковника не могло не застигнуть его врасплох. Лонге обратился за справками к моим французским друзьям. Те, в свою очередь, ко мне, но я знал об убийстве в Марселе не больше, чем они. В дело случайно вмешались корреспонденты русской либеральной прессы, патриотические противники нашего слова, и выяснили все обстоятельства марсельской истории. Дело в том, что одновременно с доставкой на республиканскую почву русских солдат, ввиду своей незначительности, эти отряды назывались символическими, царское правительство спешно мобилизовало соответственное число шпионов и агентов-провокаторов. В их числе был некий Вининг, кажется так, явившийся из Лондона с рекомендацией от русского консула. Вининг для начала пытался привлечь к революционной пропаганде среди солдат умереннейших русских корреспондентов, но тут он встретил отпор. К редакции нашего слова он не посмел даже адресоваться, так что мы о нем и не знали. Потерпев в Париже неудачу, Вининг направился в Тулон, где имел, по-видимому, некоторый успех среди русских матросов, которым труднее было разгадать его. «Почва для нашей работы здесь очень благоприятна. Пришлите мне революционных книг и газет», — писал Винник из Тулона отдельным русским журналистам наугад, но не получал от них ответа. В Тулоне вспыхнуло острое брожение на русском крейсере Оскольд, и было жестоко подавлено. Роль Виннинга в этом деле была слишком очевидной, и он счел своевременным перенести свою деятельность в Марсель. Почва и там оказалась благодарной. И без участия Виннига вспыхнуло брожение среди русских солдат, которое кончилось тем, что русский полковник Краузе был убит камнями во дворе казармы. При арестах у замешанных в это дело солдат находили один и тот же номер нашего слова. Когда русские журналисты прибыли в Марсель, Чтобы узнать, что там произошло, офицеры сообщили им, что некий Вининг рассовывал во время возмущения наше слово всем, кто хочет и то не хочет. Только поэтому газету нашли у арестованных, которые не могли успеть и прочитать ее. Нужно заметить, что сейчас же, после разговора, Лонге с Брианом о моей высылке, то есть прежде, чем роль Виннига в этом деле выяснилась, я в своем открытом письме Жюлю Гэду высказал предположение, что наше слово могло быть преднамеренно роздано солдатам в нужную минуту, каким-либо провокатором. Это предположение получило гораздо скорее, чем я мог надеяться, неоспоримое подтверждение со стороны ярых противников газет. Но все равно. Царская дипломатия дала слишком ясно понять правительству республики, что если оно хочет иметь русских солдат, Оно должно немедленно разорить гнездо русских революционеров. Цель была достигнута. Колебавшееся до тех пор французское правительство закрыло наше слово, а министр внутренних дел Мальви подписал заранее изготовленный префектом полиции приказ о высылке меня из Франции. Теперь министерство чувствовало себя солидно прикрытым. Не только Жану Лонги, но и нескольким другим депутатам, в частности, председателю парламентской комиссии Лейгу, Бриан указывал на марсельскую историю как на причину моей высылки. Это не могло не действовать. Но так как все же наше слово к убийству полковника призывать не могло, будучи строго подцензурной газеты и свободно продавалось в киосках Парижа, то дело оставалось загадочным до тех пор, пока не вскрылась его провокационная подоплека. О ней стало известно и в палате. Мне передавали, что тогдашний министр народного просвещения Пен воскликнул, когда ему изложили закулисную сторону дела. Это позор! Этого нельзя так оставить! Но шла война. Царь был союзником. Нельзя было обнажать виннинга. и оставалось привести в исполнение приказа Мальви. Парижская префектура довела до моего сведения, что я высылаюсь из Франции в одну из стран по собственному выбору. Впрочем, тут же я был предпрежден, что Англия и Италия отказываются от чести оказать мне гостеприимство. Оставалось вернуться в Швейцарию. Но, вы, швейцарская миссия на наотрез отказалась дать мне визу. Я телеграфировал швейцарским друзьям и получил от них успокоительный ответ — вопрос будет разрешен в положительном смысле. Швейцарская миссия, однако, по-прежнему отказывала в визе. Как выяснилось потом, русское посольство при помощи союзников произвело в Берне необходимый нажим, и швейцарские власти намеренно затягивали разрешение вопроса, чтобы дать время выслать меня из Франции. В Голландию и Скандинавию можно было попасть только через Англию, но английское правительство категорически отказывало мне в праве проезда. Оставалась одна Испания. Но тут уж я сам отказался выезжать добровольно на Пиренейский полуостров. Около шести недель продолжалась возня с парижской полицией. Филеры преследовали меня по пятам, дежурили у моей квартиры и у редакции нашей газеты, не спускаясь с меня глаз. Наконец, парижские власти решили применить твердые меры. Префект полиции Лоран, пригласив меня к себе, предупредил, что так как я отказываюсь выезжать добровольно, то ко мне явятся два инспектора полиции, впрочем, в штатском платье. Прибавил он со всей возможной предупредительностью. Да, царское посольство добилось своего, я был выслан из Франции. В деталях моего изложения... Основанного на записях того времени могут быть мелкие неточности, но все основное совершенно неоспоримо. И к тому же большинство лиц, прикосновенных к этой истории, живы и сейчас, многие из них находятся во Франции. Существуют документы, восстановить факты было бы поистине нетрудно. Со своей стороны, я не сомневаюсь, что если извлечь приказ Мольве о моей высылки из архивов полиции и подвергнуть этот документ дактилоскопическому исследованию, то где-нибудь в углу можно наверняка открыть отпечаток указательного пальца господина Виннинга.